Спутники Юпитера Итальянский ученый Галилео Галилей является одним из гигантов науки. В историю науки он вошел как мученик. Его жизнь и смерть – вечный укор его мучителям. Ну и, конечно, остались его открытия. Одно из самых замечательных – открытие спутников Юпитера. Галилео Галилей родился в городе Пизе, в знатной, но обедневшей семье. До 11 лет Галилей жил в Пизе и учился в обычной школе а затем вместе с семьёй переехал во Флоренцию. Здесь он продолжил образование в монастыре бенедиктинцев, где изучал грамматику, арифметику, риторику и другие предметы. В 17 лет Галилей поступил в Пизанский университет и стал готовиться к профессии врача. Одновременно из с он читал труды по математике и механике, в частности, Евклида и Архимеда. Последнего позже Галилей всегда называл своим учителем. Из-за стесненного материального положения юноше пришлось бросить Пизанский университет, и вернуться во Флоренцию. Дома Галилей самостоятельно занялся углубленным изучением математики и физики, которые его очень заинтересовали. В 1586 году он написал свою первую научную работу «Маленькие гидростатические весы», которая принесла ему некоторую известность и позволила познакомиться с несколькими учеными. По протекции одного из них, автор учебника механики Гвида Убальда Дель Монте, Галилей в 1580 году получил кафедру математики в Пизанском университете. В 25 лет он стал профессором там, где учился, так и не завершив свое образование. Галилей преподавал студентам математику-астрономию, которую рассказывал, естественно, по Птолемее. В работе о движении 1590 года Галилей подверг критике аристотелевское учение о падении тел. К тому же периоды относится установление Галилеем из малых колебаний маятника, вне зависимости от периода его колебаний от амплитуды. Критика Галилеем физических представлений Аристотеля восстановил против него многочисленных сторонников древнегреческого ученого. Молодому профессору стало очень неуютно в Пизе, и он принял приглашение занять кафедру математики в известном Падуанском университете. Падуанский период, продолжавшийся 18 лет, был самым плодотворным и спокойным в жизни ученого. Здесь он обрел семью, связав свою судьбу с одинокой девушкой Мариной Гамба. Галилей много работал, обдумывая будущие сочинения. Хотя с университетской кафедры он доносит до слушателей освященные церковью идеи перипатетиков, о мироздании, даже доказывает справедливость геоцентризма, но одновременно он страстно ищет и находит новые подтверждения справедливости великого учения Коперника. Узнав в конце 1608 года об изобретении за границей подзорной трубы, ученый увлеченно работает над собственной конструкцией, используя сочетание двояко и двояко линз. Терпеливо создавая один за другим приборы со все большим увеличением, он, наконец, построил прибор до такой степени превосходный, что при его помощи предметы казались почти в тысячу раз больше и более чем в 30 раз ближе, чем при наблюдении простым глазом. Вспоминает о своем изобретении в книге «Пробирщик Галилей». При помощи подзорной трубы ученого было обнаружено множество новых звезд, невидимых, невооруженным взглядом. Было доказано, что Млечный Путь состоит из большого скопления мельчайших звезд. Телескоп помог открыть на Луне существование горы и впадин, и, наконец, Галилей увидел на небе воочию прообраз системы Коперника — четырех спутников Юпитера, обращающихся вокруг него, как и Луна вокруг Земли. Знаменитое это открытие было сделано при помощи трубы с 30-кратным увеличением. Вот как Галилей рассказывает об этом открытии. 7 января 1610 года, в первом часу ночи, наблюдая небесное светило, я, между прочим, направил на Юпитер мою трубу и, благодаря ее совершенству, увидел недалеко от планеты три маленьких блестящих звездочки, которых прежде не замечал вследствие слабого увеличения бывшей в то время у меня трубы. Эти светлые точки были приняты мною за неподвижные звезды. Они обратили на себя мое внимание только потому, что все три находились на совершенно прямой линии параллельной эклиптики и были несколько ярче звезд одинаковой с ними величины. Расположение их относительно Юпитера было следующее. Две находились на восточной стороне планеты, третья же на западной. Крайняя восточная звездочка и западная оказались немного большими третьей. Я тогда не определял точным образом их взаимных расстояний, ибо, как сказано, они были сочтены мною за неподвижные звезды. Через восемь дней, ведомые не знаю какую судьбою, я опять направил трубу на Юпитер и увидел, что расположение звездочек значительно изменилось. Именно все три помещались на Западе от планеты и ближе одна к другой, чем в предшествовавшее наблюдение. Они по-прежнему стояли на прямой линии, но уже были разделены между собой равными промежутками. Хотя я был далек от мысли приписать это собственному движению звездочек, но тем не менее сомневался, что такое изменение в их положении могло произойти от перемещения Юпитера за несколько дней, находившего на Западе от двух звездочек. С величайшим нетерпением ожидал я следующей ночи, чтобы рассеять свои сомнения. Но был обманут в своих ожиданиях, небо в эту ночь было со всех сторон покрыто облаками. Галилея описывает далее новое расположение звездочек и дальнейшее над ними наблюдение. Число звездочек оказалось равным четырем. Вследствие всего этого я уже без малейшего колебания решил, что существует четыре светила, вращающиеся около Юпитера, подобно тому, как Венера или Меркурий вращаются вокруг Солнца. Ныне имеем очевидный аргумент, чтобы рассеять сомнения тех, кои склоняясь допустить, что планеты обращаются вокруг Солнца, смущаются, однако, каким образом Луна несётся вокруг Земли и в то же время вместе с ней совершает годичный круг около Солнца. Мы знаем теперь, что есть планеты, обращающиеся одна около другой и в то же время вместе несущиеся вокруг Солнца. Мы знаем, что и около Юпитера движутся и не одна, но четыре Луны, следующие за ним во все продолжение его 12-летнего обращения около Солнца. В этом замечательном рассказе живо чувствуется переживание Галилея, сделавшего небывалое открытие. Галилей уже неоднократно смотрел на небо, смотрел на Юпитера, уже сделал ряд замечательных открытий, но не успокаивается. Он снова и снова совершенствует трубу и снова направляет на Юпитер. Он видит новые звездочки, он еще не думает, что это луна Юпитера, но точно фиксирует их сравнительную величину и расположение. Это не было мимолетным наблюдением. Он настолько хорошо зафиксировал расположение, что через 8 дней сразу замечает изменение его. Он еще не верит в свое открытие, но, охваченный творческим порывом, уже чувствует, что имеет дело с новым фактом. Это не результат простого перемещения Юпитера. Начинается тщательное наблюдение и изучение нового факта. Сопоставляя результаты отдельных наблюдений и теоретически обобщая их, Галилей приходит к смелому выводу. Это спутники Юпитера он сразу оценивает значимость этого открытия для системы Коперника. Ведь он сам, руководствуясь системой Коперника, сумел не только не пройти мимо группы звездочек, одной из многих новых групп, открытых им, но и получить совершенно новый астрономический результат. Понятен восторг Галилея, Понятно и то, что он сообщение о своих новых астрономических открытиях, вышедшему в 1610 году, придавал величавое заглавие «Звездный вестник». Этой книгой Галилей начинает свою борьбу за легализацию и пропаганду системы Коперника. Позже Галилей обнаружил феномен Сатурна, хотя не понял, в чем дело, и открыл фазы Венеры. Наблюдая, как солнечные пятна перемещаются по солнечной поверхности, он установил, что Солнце тоже вращается вокруг своей оси. На основании наблюдений Галилей сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам. Наблюдая звездное небо, он убедился, что число звезд гораздо больше, чем можно видеть простым глазом. Так Галилей подтвердил мысль Джордана Бруно о том, что просторы Вселенной бесконечны и неисчерпаемы. После этого Галилей сделал вывод о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной.